Обыкновенная. Судно резко положило на левый борт. Нас с Никитой выбросило на стол, а кудрейка вместе с креслом полетел на переборку Через несколько очень долгих секунд Дежнёв выпрямился. Рассудив, что наиточнейшую информацию я могу получить лишь на мостике, ну в крайнем случае на орут и выпрут, я опрометью бросился туда. К моему удивлению, там было спокойно. То ли, как упрекал меня Никита, и в самом деле перепугались от незнания, то ли пребывание на командном пункте обязывало находившихся там людей к самообладанию, но переговаривались они по-прежнему тихо и неблагословно. Я пристроился в углу рубки. Входим в бухту Вознесенскую. Васютин дежурному морской инспекции пожаловался. ЦУ 10 минут назад получили. Не вводи в заблуждение корреспондента. Я задолго ДЦУ перетрусил, 50 минут, как идем к бухте. Успокоился, Паша? А я и не волновался. Ну, разве что чуть-чуть, когда Дежнев задумался. А у вас здесь никто не ушибся? С чего это? Как с чего? У нас от крена все попадали. Кудрейка палец вывихнул. Ар Архипыч, у нас был крен? Это тебе приснилось, Паша. На спине спал, небось? С креном на левое ухо. Только сейчас я заметил, что Корсаков прижимает к щеке окровавленный платок. Виктор Сергеевич, я то думал, вы человек серьезный. Был, Павел Георгиевич. Особенно в тот момент, когда нас положило на борт. А теперь, простите великодушно, Мне тоже хочется немножко посмеяться. Обсуждение событий минувшей ночи проходило в салоне. Сверх Чернышов был вовсе не в плохом настроении. Обмотав по-домашнему горло полотенцем, он попивал маленькими глоточками теплое молоко, по жмурился и благосклонно на нас поглядывал. Между тем, мы знали, что ему по докладной записке Васютина за самовольство влепили выговор, о чем заботливо сообщили радиограммой. В ней уже указывалось, что в случае повторного нарушения будут приняты более строгие меры. Обсуждение шло на удивление мирно. Даже в спорах, возникающих по тому или иному поводу, никто не лез в бутылку, а все... Как-то быстро друг с другом соглашались. Сначала это меня порадовало, потом огорчило, но в конце концов я понял, что пока что материала для дискуссии накоплено слишком мало, и обсуждались вещи бесспорные и ни у кого серьезных сомнений не вызывающие. И все-таки мною овладело ощущение, что и Корсаков, и Кудрейка И другие чего-то не договаривают, сознательно обходят какую-то волнующую их тему. Не раз я замечал в их обращенных к чернышову взглядах настороженность и вопрос, и вдруг мне пришла в голову мысль, что причиной тому вовсе не научные дела, а самые обыкновенные личные, конкретно. Простая человеческая тревога, встряхнувшая нас минувшей ночью. А ведь об этом, необыкновенно важном для каждого из нас, еще никто и не заикался. Ходили вокруг да около, а ни у кого язык не повернулся начать. Что-то вяло бормотал кудрейка, какие-то безразличные реплики ронял Корсаков, задумался Баландин... Перестал острить Никита. Обсуждение уперлось в стенку. Алексей Архивович, можно вопрос? Валяй. Была ли необходимость в том, что мы так долго не выходили из шторма?